Сорок восьмая. Земля вокруг содрогнулась. Сначала нехоти и лениво, как просыпающийся медведь, затем мелкой дрожью попыталась сбросить с себя людей. Потом что-то глухо ухнуло в глубине недр и стало нарастать с пугающей силой, не прекращая трястись и вибрировать. Все испуганно переглянулись, инстинктивно присев на полусогнутых коленях, пытаясь удержаться на шатающейся почве. «Растопчи меня, табун, что это?» заорал ватикан хватая за руку вету какого монстра мы разбудили дима упал на колени а алексей поспешил удержать анну от падения всем отбежать на несколько метров крикнула анна она снова была на шаг вперед от других и поняла происходящее только благодаря тому что отличалась от многих ей не пришлось повторять дважды пять человек бросились в рассыпную от эпицентра землетрясения И только почувствовав устойчивую почву под ногами, все остановились и осмелились оглянуться назад. На месте, где они стояли еще несколько секунд назад, возвышалась целая ажурная башня из арматуры высотой метров двадцать. С ее крыши пятиметрового диаметра лениво осыпались комья земли и клочья дерна. Где-то в поднебесье испуганно летел вороде. «Растопчи меня, табун! Разлегай копытом конь!» Ватикан открыл рот. «Чудеса!» — Вята отряхнула с колен мусор. Она все таки упала в конце побега от подземного чудища. «Подумалось бы, что это башня спящей красавицы, если бы сооружение не выглядело так зловеще. Там, внутри лестница», — произнес наблюдательный Дима. «Что же это такое и с чем его едят?» Не удержался тоже от замечания Алексей. «А вот это то, что мы так долго искали», — ответила на вопрос Анна. Люди осторожно приблизились к чудовищу, восставшему из земли. Ворон спокойно опустился на плоскую крышу, показывая тем самым, что опасности не видит. Кра! Что тут можно спрятать? Алексей засунул голову в переплетение железа и поглядел наверх. Здесь ни комнат, ни сейфов. А тут и не прятали. Это только замочная скважина. Анна приложила руку к потемневшей от времени поверхности. — А ключ? — обернулся Алексей. «Он у нас», — показала рукой Анна на лейтенанта. Дима покраснела от пристальных взглядов друзей. «Я, что ли, ключ?» «Нет, у тебя в руках», — уточнила Анна. Дима взглянул на дорожную сумку, что бережно прижимал к груди. Он охранял ее со всем рвением взятого на себя обязательства. «Этот прибор нужно установить там». Анна кивнула на крышу башни. «Мне это предельно ясно. И дождаться апогея Краса, чтобы он заработал». Дима зачем-то приоткрыл молнию на сумке и заглянул внутрь, будто боясь, что прибор исчез. В лицо ему полыхнуло ярким светом. «Работает», — сказал он очевидное. «Сам». «Нам лезть наверх всем?» — уточнила Вета. «Если честно, то конструкция не внушает доверия. А вдруг она сгнила давно?» «Да под моим весом и новое ломается», — хотнул Виталик. «Нет, наверх пойду я одна», — отрезала Анна. Только я смогу правильно установить его и понять дальнейшее, потому как, если честно, то не представляю, что должно произойти. Незачем рисковать всем. Я с тобой пойду. Не согласился Алексей. Ты же знаешь, я бессмертен. Почти, но не на все сто. Останься здесь, прошу. В голосе Анны прозвучала мольба. Я не могу отпустить тебя туда одну. У тебя нет даже двух жизней. Упирался Алексей. Ты будешь нужнее здесь. «Почему?» «За нами следят», — негромко пояснила Анна. «Мы тут уже не одни». «И ты говоришь об этом только сейчас?» Подобрался внутренний Гарри, а внешне стоял, как и не бывало, ничем не показывая волнения. Я поняла это несколько секунд назад, слишком увлеклась башней. «Их много?» Почти одними губами спросил молодой человек. «Достаточно, чтобы прикончить нас ее минут на всех одним мигом. Они выжидают, так как не знают ключа. «Бородин?» «Да», — кивнула Анна. «Значит, это был тогда не Иваныч», — резюмировала это. «А жаль, значит, он опоздал. Еще нет», — успокоила Анна. «Пока мы не активируем ключ, мы в безопасности. Иваныч тоже где-то рядом, мне в вороде сообщил. Но враг опережает пока. Небо скоро полностью стемнеет, это наш козырь, но останется малый промежуток, чтобы действовать». Алексей вдруг кохнул, схватившись за ногу. «Что случилось?» Бросилась озабоченно к нему Вета, но Анна видела ложь. Гарри наперся на сестру, проговорив полголоса. «Со мной все в порядке. Я хочу, чтобы вы все подошли ближе ко мне. Нам нужен план, но не хочу, чтобы враг видел, что мы его раскрыли и что-то замышляем. Вета, осмотри мою ногу для приличия». «Угу». Девушка склонилась к мнимому больному. Дима и Ватикан тоже изобразили на лицах сострадательное участие, подойдя вплотную. Анна, с какой стороны наблюдатель? С севера. Иваныч подходит с юго-востока. Значит, Анна идет наверх. Мы все перемещаемся постепенно к юго-восточному краю леса, по ту сторону от башни. Будем до конца играть в неведение, а там либо Иваныч подоспеет вовремя, либо сами будем сражаться до конца. В любом случае, мы должны прикрывать Анну. Задачу поняли? Все молча кивнули. Дима, прибор отдай Анне. Анна, связь через вородю. «А может, я все таки с ней?» Робко поинтересовался лейтенант, с сожалением провожая глазами сумку. «Не обсуждается», — отрезал Алексей. «Сейчас Анна пойдет наверх, все внимание будет к ней, сумерки сгущаются, а мы сменим позиции на более удобные. Идите мне, надо сказать кое-что Анне». Лишь только молодые люди остались одни, если можно так сказать про тех, кто стоял на открытой местности под наблюдением друзей и под прицелом врагов, Алексей приблизился к Анне вплотную, передавая сумку с преломлятелем. «Анна», — сказал он и замолчал. А ему столько хотелось сказать, но слова присохли к горлу. «Алёша, я все поняла», — помогла ему Анна. «Я тоже. Береги себя, чтобы я мог вслух выразить свои чувства. Все будет хорошо», — пообещала Анна. «Ты почти бессмертный, а я слишком важна для истории, чтобы просто сгинуть вот тут». Иначе весь смысл жизни теряется. «Ты веришь в Бога?» Спросил Гарин вместо признания в любви. «Да. Мало того, я его понимаю и сочувствую. Это ж надо так было вляпаться, чтобы создать по своему образу и подобию такое ничтожество, каким является человек. А ведь планы на человека у него были совсем другие». «Нет, Анушка, я не согласен. Человек прекрасен. Просто Бог дал ему часть себя для того, чтобы он понимал это» а все страдания и испытания для того, чтобы человек осознанно выбирал сторону света и добра, а не любил бездумно. Я выбрал тебя, ибо ты свет, и дорога в светлое будущее. С тебя начнется новая эпоха, хотя большинство людей не будет знать об этом. Я люблю тебя. Вот, видишь, я все таки это сказал. Алексей улыбнулся. Я знаю, и я уже тебе ответила. А сейчас иди, время приближается. Гарин сделал порыв поцеловать девушку, но она быстро отстранилась. Нет, иначе не к чему будет стремиться. Оставь это для более приятного момента. Алексей беззабитно улыбнулся во весь рот и сделал шаг назад. Кстати, с днем рождения, махнул он на прощание рукой. Анна больше не медлила. Перекинув осторожно сумку с прибором через плечо, она вошла внутрь арматурной башни и прикинула, сколько времени займет подъем. Время приближалось. Ночь почти вступила в свои права. Скоро ничего не будет видно. Но это ей не страшно. А врагу помеха. Но лишь девушка решительно взялась руками за первую перекладину железной лестницы, что зигзагами уходила ввысь, как по всей башне вспыхнул свет. Анна даже не поняла этого сразу. Только по отдаленному восклицанию Алексея догадалась, что что-то не так. На секунду остановилась, оценила степень подвоха, и стала быстро подниматься вверх. Выбора уже не было. Отступать некуда. Несмотря на ситуацию, Анна чувствовала какой-то душевный подъем и удивительное спокойствие, будто не было никакой опасности вовсе. Будто все происходит не с ней или во сне. Почему она так уверена в благополучном исходе? Что так вселяет в нее уверенность в своих силах? Неужели третья таблетка? Нет, таблетка тут ни при чем. Анна была в этом уверена. Передохнув всего один раз на середине пути, в считанные минуты девушка оказалась на самом верху башни, обнаружив небольшой люк на крышу. Она выбралась на плоскую поверхность и какое-то время просто стояла во весь рост, наслаждаясь открывшимся видом. Черная стена леса пересекала светлые полосы полей. Далекие огни городов казались разложенными гирляндами. У горизонта местами вспыхивали зорницы далеких молний, рассекая темноту сварочным светом а над головой безмолвие черного бархата с миллиардами других миров, мерцающих заманчивыми точками. А ведь в этих светящихся точках иногда скрываются целые галактики, и осознание этого делает все земное настолько ничтожным и мимолетным, что сердце сжимается от неведомой грусти, светлой и на высокой ноте. Где-то внизу раздались выстрелы. Похоже, что Иваныч внес коллективы в их план действий. Анна вздрогнула и вышла из оцепенения. Чтобы не погасла ее светлая звезда, надо было действовать быстро.